Глава 10. Угнать велик за 60 минут. Локация – ущелье Белого пути. Сева задумчиво смотрел на новое оружие Гриши, которое тот достал в Данже императорское хранилище. То, что было в руках у тролля, однозначно классифицировать было нельзя. С одной стороны, оно было похоже на двуручный меч. Об этом явно свидетельствовала особая широкая гарда и огромная, даже для Гриши, рукоять. Но на этом сходство оружия с двуручным мечом заканчивались. А вот все, что было выше гарды, больше напоминало металлическую дубину. Толстая, продолговатая, металлическое нечто расширялось на конце и заканчивалось тупым концом. При этом часть, похожая на дубину, имела неровную, с явными вмятинами поверхность. — Мне вот э, интересно, по какому принципу система определяет, к какому классу отнести это оружие? — задумчиво спросил проф. Рядом с командой потрескивал костерок, который скудно освещал оружие, и Гришу, который с улыбкой это оружие поглаживал. дубином наверное», — высказал мысль Пилигрим. «Григорий, перестаньте нас мучить и покажите уже характеристики вашей добычи», — предложил профессор. Гриша почесал в затылке, а после этого минуту ковырялся в менюшках, но в итоге он все же нажал нужную галочку, и перед друзьями возникло описание предмета «Меч повелителя троллей». Класс Божественное. Урон 1500-1700. Внимание! Размазывающий урон. Эффекты. Пассивные. Омн-омн-омн. Если противник весит меньше вас, более чем на 50 кг, то удар с вероятностью до 43% приведет к эффекту перелом, в месте, куда пришелся удар. Активные. Размазать. При активации умения ваш удар наполняется сокрушительной силой. Если ваш противник меньше вас или больше, но не более, чем на 40 килограмм, то ваш удар мгновенно ломает все опорные кости противника. Если противник больше вас, более, чем на 40 килограмм, то он получает эффект ошеломления на 15 секунд и эффект паралич на 4 секунды». «Хм, подходящее для Гриша оружие, особенно вот этот вот э, размазать», — Усмехнулся проф. «Рома воскрес в круге», — объявил пилигрим. «Пишет, что скоро будет у нас. Просит координаты для телепорта». «Это хорошо», — профессор поднял лицо к небу и прикинул положение солнца. «Закат еще далеко, а мы уже вроде как разобрались с данжем. Что теперь делать будем?» «Роме виднее», — пригладил хохолок Сева. «Саш, а ты нам так комплект и не заценил. Не жмоться, показывай». Саша улыбнулся и принялся вытаскивать по одной детали доспеха. Тут были и необычные формы шлем, и нагрудник, и наплечники, и кожаная с металлическими вставками юбка, и еще масса более мелких, но не менее интересных деталей. Пока вся команда наблюдала за пилигримом, который выкладывал глянцево-красные детали доспеха, рядом появляется портал, из которого вышел фей-инквизитор. «Доспех императора!» — вздыхает появившийся из портала роман, с улыбкой глядя на комплект. «Красивый!» — кивает Александр. «Слушай, а они все красные!» — Нет, есть еще синий и зеленый. Там разница в бонусах небольшая, но по сути... — Надо бы примерить, — вздыхает Сева. — Красивая штука. Саша начинает потихоньку облачаться в доспех. Из-за множества деталей и непривычных подвязок и ремешков сам он не справляется. В итоге его одевают всей командой. Через полчаса Александр, облаченный в полный самурайский доспех, прыгает и машет руками, пытаясь оценить его подвижность. — Но, показывай инфу! — нажимает на него проф. Саша пристегивает последний элемент и открывает менюшку, в которой отображаются все эффекты комплекта. Комплект «Красный императорский доспех». Класс «Божественный». Суммарно. Плюс 376% к показателю пробивания брони. Плюс 290% к показателю критического удара. Плюс 170% к показателю смертельного удара. Плюс 890% к показателю урона. Плюс 95% к показателю урона по противникам уровня легендарный и выше. Плюс 17% к шансу получения предмета уровня легендарный и выше. Плюс 175% к защите от стихийной магии. Плюс 570% к защите от ошеломления. Особые приметы. Пассивные. Императорская стойка. Если вы стоите в позе к бою императорской гвардии, то вас невозможно сбить с ног, ошеломить, парализовать или опрокинуть. Императорский стиль. Все пассивные эффекты от стиля боя противника недействительны, пока на вас находится данный доспех. Слово императора. Любой ваш крик накладывает на всех противников в радиусе 50 метров дебаф подчинение воле императора. Подчинение воле императора. Один ваш вид может наложить с вероятностью 35% снижение скорости передвижения на 20%. Снижение скорости атаки на 40%. Снижение сопротивления магии на 15%. Снижение сопротивления магии разума на 45%. Дух Императора. Все положительные эффекты, наложенные на союзников и негативные, наложенные на противников, усиливаются на 60%. Милосердие Императора. Все союзники в радиусе 70 метров постоянно восстанавливают по 10 хп, вне зависимости от статуса боя. Знамя Императорского рода. Ваше знамя дает дополнительный эффект для всех союзников плюс 75% к защите от атак разума и магии иллюзий, 47% к урону союзникам, 25% к защите от стихийной магии противников в радиусе 50 метров. Активные. Благословение рода императора. После активации носитель доспеха и три союзных персонажа на 4 минуты получает усиление плюс 220% к урону, плюс 75% к критическому урону. Плюс 55 к шансу смертельного удара. Плюс 7% к шансу получения предмета уровня легендарной и выше. Щит Императора. На 6 секунд вас окутывает светящаяся сфера диаметром 20 метров, которая полностью блокирует урон по вам. Сфера блокирует урон только по вам. Союзники и противники, оказавшиеся внутри сферы 20 метров, получают полный урон. Безупречный удар. При активации следующий ваш удар преигнорирует любой доспех. Умение можно активировать раз в 72 часа. При активации расходуется вся доступная манна и выносливость. Идеальный Удар. При активации следующий ваш удар проигнорирует любую магическую защиту. Умение можно активировать раз в 72 часа. При активации расходуется вся доступная манна и выносливость. Внимание! Одновременная активация, особого приема безупречный удар и идеальный удар невозможно. Безумие Императора. Ваш урон возрастает в двадцать раз за последующие три удара. После нанесения трех ударов владелец доспеха погибает. Внимание! При активации особого приема безумия императора с вероятностью пятьдесят процентов одна из деталей доспеха превратится в пепел. «Роман!» — вздыхает профессор, дочитав длинное описание комплекта. «Этого не должно никогда появляться в игре!» «В игре такие вещи называют имбовые». «Слишком сильно нарушающие равновесие между классами или фракциями», — спокойно ответил инквизитор. «Ром, это действительно слишком...» Александр снял маску и почесал нос. «Нас с таким комплектом по проверкам затаскают». «Хм, пусть таскают», — пожал плечами Рома. «В отборочных боях мы этот комплект светить не будем, а на турнире они нас без прямых доказательств снять не смогут». Я вам еще раз говорю, комплект чист. Мы прошли данж, забрали приз и ушли. Официальная запись в системе есть. На предметах все положенные метки есть. Все гиперссылки тоже в порядке. Доспех получен не из воздуха. Мы на самом деле прошли данж». «А то, что этот данж закрыли еще до того, как мы в игре зарегистрировались, тебя это не смущает?» Саша кисло улыбнулся. «Нас же заметут, как лохов последних», — вставил Сева. «А договор на бета-тестирование мы для чего подписывали?» Рома взглянул на профессора и Сашу, которые подозрительно переглянулись. «Было тестирование старых данжей, в которых вы и выбили данный шмот. По договору все, что добыто, ваше. Мы защищены и документально, и правилами игры. Или вы думаете, что я не учел всех возможных моментов?» Профессор поднял руки в примеряющем жесте и достал бутылку. — Ты эту игру создавал, тебе виднее, — произнес он, начисляя в рюмку немного прозрачной жидкости. — Будь по-твоему, Ром, я просто поверю, — Саша покрутил в руках маску и с усмешкой произнес. — Кстати, эта дурацкая маска мешает обзору, и дышать в ней неудобно, но без нее бонусы за полный комплект спадают. — Терпите, Сашенька, Терпите произнес профессор после того, как опрокинул себе рюмку и занюхал рукавом. «Значит так». Принялся массировать переносицу Роман. С доспехом разобрались. Теперь осталось добыть самый главный артефакт для пилигримов. Остальное не так важно. По сути, этот артефакт может перекрыть все остальные, поэтому он у нас стоит в обязательной программе. Пилигрим встрепенулся и спросил Рому. «Алебарда или копье?» «Не то и не другое», — усмехнулся инквизитор. «Что главное для нас у Пилигрима?» «Ару?» — хотел было произнести Александр, но тут до него дошла каверзная вопроса. После пары секунд раздумий он все же ответил. «Ауры? У Пилигрима главные ауры?» «Правильно. Есть один артефакт, который поможет тебе усилить твои ауры в несколько раз. Но для этого необходимо поработать». «Хм, очередной архив?» — нахмурился Саша. «И да, и нет», — улыбнулся Роман. «Это как понять?» «Архив будет, да. Один? Нет». «Несколько архивов? Ради одного артефакта?» — уточнил Александр. «Нет. Один архив-артефакт. Второе место, где мы найдем все необходимое для его комфортного использования». «Что-то муть какая-то». Пилигрим с прищуром взглянул на фею инквизитора. «Нормально объяснить не хочешь?» «Хм, «Нет», — улыбнулся фея. «Пусть это будет сюрпризом. День рождения все-таки». — Оно у меня через три дня, — напомнил Саша. — Да, но пока ты с подарком разберешься, пока в реальности отметишь, в общем, самое то будет. К тому же, пока будем одевать профа, ты особо-то и не нужен будешь. Так что можешь со спокойной душой отправляться праздновать с семьей. — Ром, я уже тебе говорил, что мне не нравится. Я знаю, Саш, знаю. Можешь называть это читерством, но я тебе говорю на полном серьезе. Мы просто уравниваем шансы перед турниром. После него можешь все вещи подарить какому-нибудь нубу в яслях. А пока нам надо выиграть турнир. Согласен? Александр кивнул, и Роман облегченно вздохнул. Тогда собираемся. Сейчас пойдем к гномам. Поподробнее, пожалуйста. Пробурчал профессор, наливая уже третью рюмку. Фей-инквизитор взглянул на едва шевелящегося профа и вздохнул. Иногда он меня просто бесит своим алкоголизмом. Рома массирует переносицу и начинает рассказывать. «Мы с вами пойдем в данж оплот рода «Кулак». Сам по себе данж заархивирован после глобальных изменений в государственном устройстве гномов. Род «Кулака» больше в игре не существует. Он пал во время межклановых разборок, но на момент его существования считался одним из самых сильных». «Опять тупые мобы», — передернул плечами Сева. «Нет, противники там будут с мозгами, но их будет мало». «Основная проблема данжа и показатели его сложности — ловушки и подобие роботов. Странные тарахтящие механизмы, похожие на людей или пауков. Тупые, но довольно прочные. Без новой дубины Гриши нам бы там было проблематично». «Это меч», — пробасил тролль. «Пусть будет меч», — вздыхает Роман. «В конце будет даже подобие гусеничного танка, но нам туда не надо». «Нужно добраться до одного летательного аппарата. Дальше идти необходимости нет». «А на кой нам вообще тот аппарат?» — спросил енот. «Чтобы его спи... угнать, в общем». Улыбнулся Роман, наблюдая, как тот встрепенулся. «Да, Сева, именно угнать». «Чё чем? Замки, сигналки? Перекрашивать будем?» — Заторотел полоскун, потирая лапки. «Никаких замков, никакой сигналки. Только якорь, на корме штурвал и три пары педалей». «Чё?» нахмурился Савелий. «Мы велику гонять, что ли, будем?» хм, «Нет», — усмехнулся Рома. «Этот аппарат спокойно поднимается и опускается, но вот в горизонтальной плоскости передвигается за счет винтов. Они приводятся в движение либо педалями, либо небольшим двигателем-тарахтелкой. С двигателем как разбираться, не знаю. Я помню, что были какие-то жалобы на двигатель, мол, не работает. Среди нас механиков, разбирающихся в движках и тем более знатоков паровых машин нет». — Поэтому придется вылить оттуда на педальном приводе. — Ага, все понятно, — кивнул Сева. — Крути педали, пока не дали. — Ну, что-то вроде того, — согласился Роман. — Вот этот аппарат и есть наша цель. Э -э — Э, Погодите, а почему я никогда не видел этих аппаратов? — задумчиво спросил проф. — И вообще не слышал ни разу, чтобы где-то тарахтел двигатель. — Потому что есть более быстрые и более удобные виды транспорта. Однако, для нас важен именно этот», — пояснил Роман. «Почему именно этот? Что в нем такого?» — удивился Пилигрим. «Пока не скажу, потому что это сюрприз. Могу сказать лишь то, что эта тарахтелка, неживая, всякие фениксы, драконы, нетопыри, имеет ряд недостатков, но об этом потом. Пока главное — это добыть неживой летательный транспорт». «Стоп!» «Я своими глазами видел, как один парень летал на большом ковре, а еще видел довольно симпатичную особу на метле», — попытался встрять профессор. «Неужели обязательно соваться в данж ради какой-то сомнительной тарахтелки?» «Проф, летать на метле могут только ведьмы. Это классовый навык. А тот, ковер-самолет, стоит как пять капсул виртуальной реальности класса А+. Это донатный летательный аппарат. В игре его достать нельзя. Остальные варианты, типа летающего фрегата или облака, на котором можно стоять, нам не подходят. Облако почти неуправляемое, а на фрегат нужна полноценная команда. Там надо уметь с парусами обращаться». Саша от упоминания облака встрепенулся. «Облако, на котором можно стоять? Прямо облако?» «Прямо облако, Саша», — усмехнулся Роман. «Позже я расскажу, как туда добраться». Это какая-то скрытая локация или данж? Это царство живых облаков, усмехнулся Роман. Что-то из разряда священного леса или тех гор, где обитает дракон. Саша внимательно посмотрел на Рому и безапелляционно заявил. — Ты должен мне об этом рассказать. — Всему свое время, Саша, всему свое время. Роман достает из инвентаря блестящий прямоугольный листок. — Ну что, готовы? Команда переглянулась и общее мнение выразил проф. Время три часа дня. Ни вода, ни водка. Данж до ночи пройти не успеем. Смысл начинать. По делам разбегаться, завтра опять только к обеду соберемся. Давайте достанем этот летательный аппарат. Хоть до города будем бесплатно летать. Стырить у гнома велик, покачал головой енот. Севошалый совсем скурился. Не ворчи, поднялся на ноги Александр. Этот велик еще угнать надо. Хм, да как два пальца? усмехнулся Савелий. Рома тем временем тоже встал на ноги и активировал серебристый прямоугольник «Архив». Тут же, в нескольких шагах, появилась «Туманная Марева». Архив номер 72-87-45-Н-235. Оплот рода «Кулак». Команда стояла у массивной круглой двери. Вместо ручки на ней был присоединен огромный вентиль, словно это не дверь, а люк в переборке на какой-нибудь подводной лодке. «Все готовы», — уточнил Роман, повернувшись к команде. «Готовы», — ответил проф. «Ага», — кивнул Сева. Гриша, казалось, вообще проигнорировал вопрос, а Саша кивнул головой. «Тогда действуем максимально тихо до последнего. Сейчас Гриша откроет дверь, но внутрь идет только Сева». Рома поворачивается к киноту и максимально серьезно говорит, глядя ему в глаза. «Твоя задача – разведать путь мимо ловушек. Они всегда располагаются в разном порядке, но проход между ними есть обязательно. Смотри, где расположены машины и где НПС-охранники». Фея достал из инвентаря кусочек мелка и свиток, на котором была изображена подробная карта подземелья. Мел он сразу вручил еноту. «Смотри вот сюда. Мы вот тут. Вот здесь находится наш аппарат. Тебе необходимо дойти до него». «Отметить на карте и обвести границы активации мелом. Все ловушки и всех ботов, чтобы мы могли пройти незаметно максимально далеко». «А если нас спалят?» — уточнил Александр. «Будем прорываться с боем», — вздохнул Роман. «Это худший вариант. Летательному аппарату надо будет открыть люк. Это делается далеко впереди по коридору, где он находится. Вот тут. Если будем уходить по-громкому, то кому-то придется остаться тут и идти на респ». Инквизитор протянул карту с пометками «Енота-полоскуну» и кивнул на дверь. «Мы ждем тебя тут. Врубай стелс и будь аккуратен. Второго архива на этот данж у меня нет». Саверий молча кивнул, натянул черный чепчик на голову и активировал невидимость, растворяясь в воздухе. «Гриша, открывай дверь», — скомандовал инквизитор. Тролль ухватился за вентиль, немного повернул его до щелчка и потянул на себя. Вопреки ожиданиям, огромная дверь, толщиной в пару метров, открылась плавно и без единого скрипа. Енот бесшумной тенью скользнул в проход, а остальные члены команды уселись у входа, ожидая возвращения вора. Гриша пристроился сбоку от входа, чтобы в любой момент запереть двери. Саша уселся на пол, положив на колени алибарду, а Рома устроился на корточках. Профессор, как обычно, достал кусок трепицы и расстелил перед собой, явно намереваясь накрыть поляну. Проф. «Тебе самому еще не надоело бухать?» — с отвращением спросил Роман. «Если честно, то это уже банальный запой. Я тебя считал интеллигентным человеком, а ты ведешь себя как обычный алкаш». «Звание алкаш не отнимает права быть образованным и интеллигентным человеком», — не глядя на фею, отвечает профессор. На импровизированном столике появляются нехитрые закуски. «К тому же, в данный момент я не вижу ни одной причины, почему бы мне не выпить». — Говоришь, ты тоже как самый обыкновенный алкаш, — вздыхает фея инквизитор. И все вокруг плохо, и все во всем виноваты, и у тебя просто горе, и тебе надо отдохнуть, немного выпить, потом еще немного, а потом уйти в беспробудную пьянку на несколько дней. Старичок, успевший прокинуть в себя еще одну рюмку, хотел было закусить кусочком помидора, но замер на последних словах Ромы. — Я такого не говорил, — произнес проф и все-таки положил помидор в рот. «А тебе и не надо. У тебя и так на лице все написано». «Если ты подзабыл, то я как бы...» у... «Это мы прекрасно помним. А вот ты позабыл кое-что важное», — прервал профессор Пелигрим. Проф молча перевел взгляд на Александра. Под тяжелым взглядом пьяного профессора он произнес. «Лев Николаевич Гомелев живой?» «Да, проф, это Гомелев кричал нам в лицо «Я живой!» До посинения, брызгая спиной, и грозил перевернуть эту игру вверх тормашками. А сейчас предо мной сидит жалеющий себя алкаш, и к Гомелеву он не имеет никакого отношения. «Да что вы понимаете?» — смочился пьяный старик. «Да я...» — «Нам больше не нужно ничего понимать». Рома хмыкнул, глядя как проф, фыркая от злости, наливает еще одну рюмку. То ли от злости, то ли от постоянного употребления алкоголя его руки тряслись. «Мы и так все видим». На несколько секунд в зале виснет тишина, которая нарушает голос Севы, который выходит из невидимости. «Но Ча? с усмешкой спрашивает он. В руках у енота его боевой нож, который он протирает от крови какой-то тряпкой. «Дошел я до той хреновины». «Я смотрю, ты не просто маршрут прокладывал», — усмехнулся Роман. «Кого ты там успел подрезать?» «Парочку гномов, что на дороге стояли. Один то ли завис, то ли идет. В стену пялился. Гришно было оставлять. А второй что-то ел, носом уткнувшись. «Роботов видел?» спросил Александр. «Видел, но ни о чем. Стоят, как истуканы. Не шипят, не фырчат. А вот аппарат интересный. Я там движок глянул». Рома и Саша заинтересованно уставились на инота «Че, смотрите, я в движках не очень, но уж с мопедами разбираюсь», начал было с Верий, его перебил Роман. «Сева, ближе к делу. Что с двигателем?» «А что с ним может быть? Там обычный двухтактник, бензиновый. Свеча, цилиндр и бачок. Всё просто до тупости. Только...» — енот развел лапками в извиняющемся жесте. «Я всё в округе облазил. Бенза нет. В баке буквально пару ложек столовых, чтобы схватился». «Всё-таки будем крутить педали», — вздохнул проф. «Педали, так педали». Саша взглянул на тролля. «Хорошо, если Гриша сможет их крутить. У него дури много». Ладно, хватит болтать. Командует Роман. Сева, веди. Тот махнул лапой и скользнул внутрь. Сам по себе данш больше напоминал какие-то технические помещения современного завода. То тут, то там светились разноцветные огоньки, по стенам ползли трубы, а местами стояли непонятные бочки и здоровые штуковины со стрелками. Анометры, произнес проф щелкнув пальцем по одному из таких. Бутылку на то, что тут гонит спирт. «Руками ничего не трогай и говори шепотом!» — зашипел на него Роман. «Активируешь ловушку или сагришь робота, мы тебе сухой закон устроим! Обещаю!» Проф молча поднял руки, показывая, что ничего больше трогать не будет. Команда продолжила движение по подземелью в полной тишине. Помимо мрачности и слабого освещения, иногда попадались лужи, светящиеся ярким зеленым цветом. А где-то вдалеке раздавалась редкая копель. Команда продвигалась медленно, повторяя замысловатый путь енота. Тот шарахался по комнатам и коридорам, периодически помечая мелом, выданным Ромой, места, где начиналась ловушка и где она заканчивалась. Если поначалу ловушки удавалось обходить, то спустя несколько минут ходу их местами пришлось перепрыгивать, но ну и в итоге одну ловушку все же пришлось деактивировать, чтобы там смог пройти Гриша. «Как бы не спалили нас!» прошептал Саша, когда они вошли в очередную комнату. «Не должны. Вроде без грохота обошлось», — ответил Роман. В этой комнате, помимо пары ловушек на выстреливающие отравленные дротики, у входа стояла пара роботов. Вид у них был непрезентабельный. Первый был похож на тележку с туловищем из бочки и руками, которые заканчивались клинками, а вот второй вообще напоминал перевернутое деревянное ведро на ножках. «Неудачно стоят», — вздохнул инквизитор. «Походу, придется их разбирать». «Вроде не двигаются», — пожал плечами Саша. «И звука от них нет. Может, так попробуем проскочить?» «Давайте так», — подал голос енот. «Я сейчас к ним без стелса попробую подойти. Если зашевелится, делаю ноги. Если нет, потихоньку подходим». «Хорошо, но...» — Рома повернул голову к троллю. «Гриша, достань свой дрын. Если вон те хреновины зашевелится, бей, пока не замрут. Понял?» «Ага». «Сева, пробуй». Енот кивнул и аккуратно, шаг за шагом, начал продвигаться к несуразным нагромождениям, по ошибке названными роботами. Когда до них оставалось всего пара метров, тот, что был с мечами, неожиданно зашипел и начал вращать руками на манер мельницы. Сначала медленно, но с каждой секундой все быстрее и быстрее. савели отскочил назад, дернувшись от неожиданной активации робота а мимо него протопал Гриша. Не разбираясь, что к чему, он от души приложил сначала по ожившей мельнице, мгновенно превратив ее в груду непонятного хлама, а вторым ударом он размазал ожившее ведро. Что забавно, от удара ведро и внутренности разлетелись по комнате, а ноги остались на месте. Два удара были четкими и поставленными, добивать больше не было необходимости, что не могло не радовать. Но победа была настолько громкой, что вся команда вжала голову в плечи, ожидая самого страшного — активации тревоги. Однако, даже после такого погрома, все оставалось спокойно, словно тут такой ляск и грохот — обычное дело. «Я думаю, сейчас тревогу вру!» — не успел договорить Сева, как на потолке вспыхнул яркий красный фонарь, а из коридора раздается противный зумер. «Ходу! Быстро!» — командует Рома. Команда срывается на бег и оказывается в длинном коридоре. На том конце из боковой двери, шипя паром и лязгая частями, вываливается пара роботов. «Гриша, ты знаешь, что делать!» Кивает в сторону приближающихся роботов Рома. Гриша молча кивает и, перехватив поудобнее свое орудие, делает несколько шагов вперед. С силой тролля для него не осталось проблемой превратить наступающие механизмы в груды металла. Как только Гриша нанес последний удар, команда двинулась в следующее помещение. Первым в него зашел Саша и был снесен сильным ударом, который сопровождался грохотом выстрела. «Справа!» — выкрикнул Сева, первый сообразив, что происходит. «Ловушка с пневматикой справа!» В дело вступил Рома, который, не глядя, выпустил несколько огненных стрел в сторону предполагаемого противника. На четвертой стреле послышалось шипение и слабый хлопок. Выглянув на секунду, Сева обнаруживает небольшую обгорелую пушку, из которой торчало несколько обугленных трубок. «Готово! Проф, подними Сашку!» Проф тут же активировал перки для лечения пилигрима, которых, к слову, было не так уж и много, и вывел того из ошеломления. «Быстрее! Вперед!» — подгонял всех фея, постоянно оглядываясь. «Сейчас сзади накроют!» Команда снова устремилась к цели, и чем дальше они заходили, чем чаще и сложнее им попадались противники. На ловушки уже толком никто не обращал внимания. Их либо собирал на себя тролль, либо Александр. Это зависело от типа ловушки. А вот боевые механизмы уже не казались какой-то несуразной выдумкой пьяного инженера в гараже. На них уже не было деревянных корпусов из бочек. Механические охранники были не в пример подвижнее предыдущих, и чтобы их уничтожить, уже требовалось 5-6 ударов Гриши. Это очень задерживало, так как поодиночке они не нападали, и приходилось разводить роботов по одному, чтобы тролль мог спокойно отработать несколькими ударами по этим машинам, превращая тех в металлические блины. Еще, как назло, появились охранники-гномы. Помимо толстой брони и одноручных секир, они были вооружены пневматическими винтовками. Выглядела такая винтовка, как несуразно большой баллон за спиной, шланг и подобие кулеврины в руках гнома. Эти бородатые хитрецы делали несколько выстрелов по противнику, после чего одним движением отбрасывали баллон с винтовкой и бросались в рукопашную с секирой внушительных размеров. Все это жутко осложняло бег и сбивало с ритма. Ловушки уже были разведаны севой. К роботам приноровились, но именно охранники, выскакивающие из незаметных ниш и открывающие огонь из своих пневматических винтовок, заставали постоянно врасплох. Пару раз серьезно досталось Роме, один раз ранила профа и два раза Гришу. Почти у самой цели команде пришлось свернуть не в ту комнату. «Рома, тупик!» — выдал Сева, когда они укрылись от выстрела в коридоре. В этот раз на них выскочила сразу парочка гномов, открыв шквальный огонь. «Я искренне надеюсь, что мы уже рядом», — заикаясь, произнес проф. Он вжимается в стену рядом с открытой дверью. Старик достает из инвентаря чекушку и делает из нее пару глотков. «А, -а то у, -у, у меня никаких нервов не ни -ни -ни -ни -ни хватит тут, тут бегать». «По карте мы последний поворот просрали», — отвечает енот. Он развернул карту и внимательно в нее усматривался. «Если бы не эти два гнома, мы бы прямо не ломанулись. Сразу бы повернули и на месте». Из коридора снова ударил залп мелкой дроби, который со свистом пролетел всю комнату и впился в стену напротив. «Черт, вот это они долбят!» Сквозь зубы усмехнулся Александр. «Когда же у них давление в баллонах сядет?» Быстро выглянув из-за угла в коридор, Саша обнаружил странную картину. Два гнома, стоя в коридоре, как раз рядом с единственным поворотом, Подсоединились шлангами к какому-то вентилю и сейчас спокойно наблюдали за стрелкой на манометре. «Эти уроды в воздухе труб пополняют!» возмутился перегрим «Чё? Как пополняют?» Енот выглянул из-за угла и едва успел спрятать морду. Прямо перед его носом со свистом пролетел залп дроби. Выглянув сразу после этого, Сева воскликнул. «Рома, чё за дела? Эти бородатые утырки шлангами к батарее на подсос встали и сидят довольные. Хрен мы до них успеем добежать!» Роман тоже мельком взглянул в коридор и сквозь зубы прошипел. Засада, блин! Сейчас сюда остальная охрана подтянется. Снова залп, свист, и с противоположной стены на пол летит каменное крошева Падлы, просто так не стреляют. Видимо, дробь экономят. Нам еще далеко? — спрашивает Александр. — Нет, за тем поворотом как раз выход к нашему аппарату. Рома взглянул еще раз в проход, а потом на тролля. — Гриша, на тебя одна надежда. Удивленно промычал тот. «Гриша, тебе надо сразу после их залпа взять Севу и швырнуть его в этих гномов», начал объяснять фея, но его нагло перебил предполагаемый снаряд. «А чё я сразу? Они здоровые утырки. Давайте Сашу кинем». «Я тяжелый, я не долечу. А ты мелкий, по тебе не факт, что попадут». «Кто мелкий? Я мелкий! Ты на себя погляди!» «Заткнитесь!» — пересек переполку Рома. «Сева, тебя кинут в стелсе. Понял?» Они тебя не увидят». «А что толку с этого? Я одного завалю, если повезёт, а второй меня по стене размажет». «А ты внимательно посмотри. У них тройник из шлангов от трубы идёт». Кивнул Рома в сторону коридора. Енот нахмурился и подошёл к дверному проёму. Быстро выглянув и пропустив тут же залп из мелкого крошего свинца, Савелий снова выглянул и удостоверился в том, что от трубы идёт один шланг, который потом разделяется и направляется к баллонам гномов. «Я так, Секу». — Ты хочешь, чтобы я тот рукав подрезал, так? — спрашивает Сева. Получив кивок от Ромы, он задумчиво смотрит на него и спрашивает. — А что потом? В смысле, подрежу я шланг тот, а если меня там спалят? — Им будет не до нас, они сагрятся на тебя. Тогда мы ломимся на них и разносим к чертям. Если все же не заметят, мелькнем перед ними, подождем, пока они спустят все давление, и я жахну по ним магией. Других вариантов нет». Енот угрюмо взглянул на Сашу, потом перевел взгляд на Рому и держащего профессора. «Ты это...» — подойдя к Грише, начал он. «Сразу меня возьми как следует, чтобы костюм не порвать». «Угу», — кивнул Гриша. «Че встали? Делаем или пялиться на меня будем?» — буркнул енот. Команда пришла в движение. Александр и Роман заняли позиции по бокам от входа в коридор. Гриша держал в захвате севу, а профессор всех тихо тихоматерил. «Готовы?» «Сева, ты давай аккуратнее и подай знак как-нибудь, если у тебя не получится». «Так, на счет три!» «Три!» — кричит инквизитор и высовывается на долю секунды в коридор. Тут же слышатся хлопки, и по коридору летят облака свинцовой дроби. «Пошел!» В проеме появляется Гриша, который запускает в полет енота и тут же уходит в сторону, прячась от следующего залпа. Вопреки плану, летающий енот оказался снарядом с неустойчивой баллистикой. Поэтому летящий Сева с обнаженными клинками, попавший прямиком в лицо одному из гномов, не придумал ничего лучше, как всадить клинок тому в глаз. Бедолагу гнома разворачивает, и он пытается ухватить Севу свободной рукой. Это ему почти удается. Но, как назло, палец на второй руке цепляет спусковой крючок. Стоит ли говорить, что дуло пневматической винтовки было направлено в лицо второму гному? В итоге, тело второго гнома падает отдельно от головы, которая превращается во что-то бесформенно кровавое. Первый еще пытается оторвать от лица Севу, который всеми лапами уцепился за шлем. «Сюда, мать вашу!» — кричит Саверий и из последних сил старается удержаться. Тут же из тупика выскакивает пилигрим. Быстро ценив ситуацию, он бросается к Севе. На ходу направляешь штык алибарды в грудь гнома. В момент, когда одноглазому гному все же удалось оторвать от лица енота, к нему подскакивает Александр. Его оружие начинает светиться, но он не останавливается. Резкий удар в грудь гнома настолько силен, что пробивает нагрудник и входит глубоко внутрь. Раненый гном замирает, переводит удивленный взгляд на пробившую доспех Алибарду и поднимает его на Сашу. Секунда, вторая, и он падает на колени, а затем заваливается немного назад. «Хм, удачно попал!» — хмыкает запахавшийся Александр, уперевшись ногой в гнома и выдергивает Алибарду. «Ты про полет Севы или про удар?» — спрашивает подбежавший Роман. «Хм, про обоих!» отвечает пилигрим, глядя на енота, который стряхивает глазное яблоко со своего клинка. «Не стоим! Сева, потом оботрешь свои клинки! Убираться надо, пока нас не замели!» Снова начал поторапливать Рома. Команда двинула по правильному пути и оказалась в огромном ангаре, посередине которого висел в воздухе странный аппарат. Чем-то он напоминал самолет, но крылья были слишком маленькие и массивные. На них и на корме крепились архаичного вида пропеллеры. Привод у всех пропеллеров был двойной, Один через систему вращающихся валов, а второй — цепной. Причем все это торчало на виду и с первого взгляда выглядело, мягко говоря, ненадежно. «Это что за хрень?» — пробормотал профессор. «Оно еще и летает?» «Оно еще и очень быстро летает», — пробормотал Роман. «Все на борт, а ты, Сева, ищи вентиль. Надо открыть шлюз, чтобы вылететь отсюда». Енот закрутил головой и указал на красный вентиль у самых створок. «Рома, он здоровый, я его не поверну». Резюмировал ползкун. Фея закусил губу и бросился в аппарат. Оказавшись на борту, он схватил пилигрима за руку и подвел к штурвалу, начав быстро тыкать пальцами в рычаге. «Этот датчик, уровень высоты. Этот, чтобы повернуться вокруг своей оси. В ту сторону, по часовой. В эту, против. Штурвал поворачивает тягу немного вправо. Ты, соответственно, идешь влево. Туда, наоборот. Понял? Нет», – ошалело отвечает Александр. «Тогда просто держи штурвал и ничего не трогай!» — махнул рукой Роман. «Остальные, на педали, бегом!» Из коридора, где я выбился с пары стрелков, послышался шум. Инквизитор резко обернулся и, сжав зубы, произнес. «У нас гости! Начинайте разгон!» После этого он спрыгнул на пол и пулей метнулся к заветному вентилю. Профессор догадался поднять веревочную лестницу, чтобы появившиеся противники не залезли к ним в аппарат. Поэтому появившиеся стрелки не стали пускаться в погоню и сразу открыли огонь. По металлической обшивке летательного аппарата ударила дробь, но, к счастью, не пробила. Звук, бьющий по металлу дроби, заставил вспомнить всю команду, что у данного аппарата есть педали, и их лучше крутить, пока не дали. Места для вращения педалей заняли профессор, воррецидивист и Гриша. Саша пытался стоять у штурвала и делать вид, что он управляет аппаратом. Эффект от усилий у всех получился разный. Если еноту пришлось стоять на педалях, чтобы выдавать хоть какое-нибудь усилие, то профу было вполне комфортно. Троллю тоже, к слову, пришлось изгаляться. Педали для его ног были слишком маленькие, а сидеть на сиденье было неудобно с его габаритами, поэтому Гриша просто сел позади этого привода и начал вращать педали руками. Рома тем временем как безумный крутил вентиль, стараясь как можно быстрее открыть злосчастный шлюз. Дело шло, и чем больше он открывал клапан, приводящий в движение ворота шлюза, тем быстрее тот открывался. Это не могло не радовать, потому что стрелки, поняв бесполезность своих ружей, обратили внимание на Романа и открывающийся шлюз. «Твою ж мать!» выругался инквизитор, когда рядом с ним пролетела дробь и ударила в сплетение каких-то труб. Летательный аппарат пришел в движение и потихоньку набирал скорость, приближаясь к шлюзу. Саша, находящийся за штурвалом, обратил внимание, что сбоку сверкнули искры от удара дроби по металлическим трубам, и, вглядевшись, заметил фею инквизитора, который вжимался в трубы под огнем трех стрелков. Ко всему тому же из коридора выползло несколько роботов, которые также направились к нему. «Рому! Рому сейчас угрохают!» — крикнул он в сторону остальных. Саверий соскочил с педали и взглянул за борт. «Гриша! Гриша, дотянешься? Ухвати его и валим отсюда!» — крикнул енот неразлучному другу. Тот бросил педали и подошел к борту. «Останавливаемся!» Констатировал факт он. Тут до остальных дошел факт, что педали крутит один профессор. Перегрим и вор бросились к педалям, стараясь разогнать аппарат. Гриша перегнулся через борт и вытянул руку, чтобы поймать фею. Тот, видя такую картину, после очередного залпа стрелков рванул к спасительной руке и ухватился за нее. Пара жутких мгновений, во время которых слышались удары дроби об обшивку, и Рома на борту. Еще несколько секунд, и педальный летательный аппарат покидает ангар, оказываясь вне зоны действия стрелков. Вид за пределами ангара был довольно необычный. Дело в том, что весь Данш находился внутри горы, но остальная местность как класс отсутствовала. Вокруг было голубое нечто, без края и каких-либо границ. «Ром, а куда теперь-то?» Удивленно произнес Саша, впервые увидев мир без текстур и визуальной графики. «Без разницы. Только быстрее. За нами погоня!» Рома указал рукой назад. Недалеко от большого отверстия, откуда совсем недавно вылетела команда, открылось еще несколько таких же. Из них выплыли копии летательного аппарата, которые пытались угнать наши герои. «Сева, на движок! Проф, Саша, Гриша, на педали!» Начал выдавать команды Роман. Енот, понял, что дело пахнет керосином, метнулся к двигателю и, быстро его оглядев, ухватился за шнурок. Дернул его, затем ещё раз, и двигатель издал первые признаки жизни, чихнув и выдав пару клубов белого дыма. Сева попробовал ещё раз и ещё, но двигатель больше признаков жизни не подавал. Полоскун простучал металлический бак и расстроенно констатировал. «Бенза не хватает!» Рома бросил штурвал и подбежал к двигателю. Открутив пробку, он заглянул внутрь и обнаружил дно, но тут в нос ударил характерный запах. «Сева, а ну-ка, нюхни! Чем пахнет?» Сева сунул морду в бак и высунул ее с огромными глазами. «Проф!» — сразу позвал он старичка. Тот обернулся и взглянул на них. По лбу бежала капелька пота, а взгляд просто кричал о том, что скоро старик попросит пристрелить его. «Проф, у тебя выпить есть?» — с надеждой спросил Рома. «Не, думаю, что сейчас подходящее время. Эх, вух. «Сколько у тебя сейчас с собой выпивки?» — с прищуром спросил Сева. Чистого литров пять, а если с присадками, думаю, литров пятнадцать. Уф, наберется. Профессор начал заметно сдавать от непривычных нагрузок. Доставай, командует Рома. Доставай все. Гриша держит профессора двумя руками. Тот рвется изо всех сил и ревет как раненый медведь. Вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. И серика старика была обусловлена тем, что на его глазах Фея и Енот сливали в бак торхтящего двигателя спирт из последней фляги. Проф ревел, рвался, но ничего против тролля сделать не мог. Зальем сразу до полного? Спросил Сева, поднимая с пола светящуюся литровую бутылку. Чего? Спросил Ром, отвлекаясь от менюшек. А, да, давай до полного. «А ты чего там ковыряешься?» — спросил Полоскун, выливая бутылку в бак. «Вермут! Это был мой крепленый вермут!» — продолжает орать старичок. «Сволочи! Скоты! Чтобы вас черти граблями драли!» «О, ровно семьдесят бафов!» — усмехнулся фей-инквизитор. «Ни разу не повторился. Прям талант!» «Хе, это же проф!» — усмехнулся енот и выкинул пустую бутылку. «Кстати, нам долго так лететь?» «Нет, скоро будет конец границы локации и сработает защита. Нас из архива выкинет». Роман взглянул на таймер и добавил. Тем временем Сева взял небольшую полулитровую бутылку и приготовился ее откупорить, чтобы вылить в бак. «Не смей! Слышишь?» Зашипел зловечим голосом профессор. «Не смей это трогать!» Сева не обратил внимания на шипение старика и откупорил бутылку. Но для профилактики сначала ее понюхал. «Что-то странный какой-то запах, хотя вроде бы бухло». Вор-рецидивист протянул бутылку фея. Тот тоже принюхался, но в итоге пожал плечами. «М -м, «Не знаю, что это, но вроде бы пахнет спиртом». Тут они заметили, что проф засветился красным цветом. «Прокляну!» — зашипел он. «Прокляну так, что вы на респе жить будете до самого вайпа всех серверов! Поставьте на место, мой боярышник!» Рома передернул плечами, заткнул обратно пробку и поставил бутылку на место. Успокойся, все хорошо, только не волнуйся. Че за боярышник? Шепотом спросил енот. Священный напиток всех алкашей, таким же шепотом ответил инквизитор.